Да велеть ему, чтобы он не говорил ни слова, чтобы он не называл меня. «Кому же, милая моя? Я нынче стала бестолкова. Кругом соседей много есть. Куда мне их и перечесть?» «Как недогадливо ты, няня! Сердешный друг уж! Я стара! Стара! Тупеет разум, Таня!» А то бывалало я востра, бывало слово барской воли, Ах няня, няня, до да того волей, Что нужно мне в твоём уме. Ты видишь дело о письме конегину. Ну дело, дело, Не гневайся душа моя, Ты знаешь непонятная. Да что ж снова побледнело? Так, няня, право ничего.